И литуны всегда давали им отпор. Поэтому, кстати, его и удивляет ваше умелое обращение с холодным оружием. В годы мира между литунами и безухими контакты осуществлялись только на уровне обмена некоторыми товарами. Литуны брали у соседей стекло и ещё какую-то мелочь, а безухии проявляли интерес к изделиям из металла, изготавливаемым литунами. Но недавно у безухих появились могучие покровители, которые дали им мощное оружие, похожее на то, что было у нас. Напав на литунов, безухие впервые нанесли им сокрушительное поражение. Города литунов в долине были разрушены, многие из них погибли, а оставшимся теперь приходится скрываться в горах, куда безухим и их покровителям добраться непросто. Но всё же они не оставляют попыток окончательно уничтожить крылатый народ. Они пытаются проложить дороги в горы, и летунам то и дело приходится вступать с ними в бой. Кто такие эти появившиеся у безухих покровители? Откуда они взялись? Может быть, безухие сами изобрели какое-то мощное оружие, а летуны приписывают это богам, которых они называют покровителями. Нет, перевёл ответ белолобова Джой.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 Скажи ему, что мы оказались здесь случайно, и уйдем сразу же, как только у нас появится такая возможность. Он спрашивает, куда мы уйдем. Не к безухим ли? Нет. Мы уйдем вообще с этой планеты. Он хочет знать, как мы это сделаем. Скажи, что это трудно объяснить, но у нас есть такая возможность. Он говорит, что все это довольно странно. Пришли ниоткуда, уйдем в никуда».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 Теперь, когда он понял, что был неправ, считая вас врагом, он готов искупить свою вину. Сделав паузу, Джои перевёл дух и добавил: "Кажется, я ничего не напутал". Кейск был поражён словами белолобов не меньше, чем Джои. У многих ли хватило бы достоинства и мужества, чтобы подобным предложением попытаться загладить обиду, нанесённую пусть даже невольно. Поблагодари его за предложение, Джой, сказал Кейск. Но скажи также, что я не считаю зазорным проиграть в честном бою умелому сопернику, и я также, как и он, готов предложить ему свои силы и способности в борьбе с его врагами. Выслушав Джоя, белолобый в знак признательности наклонил голову. Затем он достал из-за пояса один из своих бумерангов и с почтением протянул его Кейску.